Деревня называлась Врагово, и это было не шуткой. Очевидно, изначально ее наименование было связано с оврагом, оврагово, но лютый нрав местных мужиков и какая-то давно забытая старая история привели к переименованию, и так оно и осталось. Во Врагово был прислан юный, румяный, полный идеалов поручик с ужасной фамилией Перепелякин. Молодой человек всегда немилосердно краснел, когда представлялся. Но ничего не поделаешь — Фамилия его была старинная, с традициями. Существовал, например, штабс-капитан Перепелякин, герой турецкой кампании. Итак, потомок штабс-капитана прибыл во Оврагово с отрядом из 15 казаков и приказал всех мужиков согнать на площадь, что и было исполнено. Из соседнего дома, где имелась городская мебель, принесли стул и стол». Поручик уселся, разложил бумаги, саблю пустил сбоку, вдоль бедра, и колено приопустил, очень красивая и мужественная поза. Казаки на краю площади пересмеивались, поигрывая нагайками. Мужики угрюмо взирали на эту сцену, однако удрать с площади не осмеливались. У казаков разговоры короткие, зарубят и все. Для начала поручик Перепелякин звонким голосом зачитал по бумаге, сильно потертой на сгибах. «Все, у кого бьется русское сердце, пусть идет к нам без страха, ибо не наказание ждет его, а братское объятие и привет». Это сказал верховный правитель России адмирал Колчак. При этих словах Перепелякин благоговейно приложил ладонь к груди, где у него, несомненно, билось русское сердце. Мужики мрачно следили за каждым его движением. Они уже поняли, куда ветер дует. «Настоящим приказом...» — голос на окреп, зазвенел повелительно. «Объявляется всеобщая поголовная мобилизация. И сейчас вы все, кто способен носить оружие, должны встать под знамена верховного правителя». Он оглядел мужиков, прищурился. сейчас они все коренастые мрачные косматы и бородатые но буквально несколько дней в строю полностью преобразятых станут ладными круглоголовыми бодрыми и подтянутыми из под сбритых бород выступят вполне симпатичные лица поручик перепелякин в общем то любил русский народ мужики молчали им не понравилась речь что молчите крикнул поручик троекратная ура ну заспались тут совсем «Ура!» Несколько человек вяло протянуло «Ура!». Перепелекин указал автоматическим пером на мужика, который стоял прямо перед столом и безмолвно двигал челюстью. «Что молчишь, если кричать велено?» «А с какой радости пробурчал мужик?» «Что я кричать-то буду, если тут плакать в впору, ваше благородие? Мне бы хозяйством заняться, а тут то красные, то белые все зовут. Тьфу на вас на всех, ваше благородие!» Перепелякин сильно побледнел, что с ним случалось нечасто и только от большого гнева. Цедя слова сквозь зубы, он произнес. «В красные тебя здесь не зовут, а в белый изволь записаться первым!» Он нагнулся через стол и прикрикнул, видя, что мужик и не думает двигаться с места. «Ну!» Мужик смотрел на него, не моргая, и ничего не делал. Один из казаков подъехал к строптивцу и, толкая его, заставил приблизиться к столу. Мужик нехотя подчинился. Перепелякин взялся за перо, приготовился писать. «Фамилия?» Мужик неожиданно плюнул на бумагу. «Вот тебе моя фамилия!» — рыкнул он. Перепелякин растерянно уставился на бумагу, перевел взгляд на мужика. Тот широко раскрыл красный рот в бороде, грудь его ходила ходуном под тулупом в глазах, затаилась медвежья злоба. «Ах ты, сволочь!» — выговорил поручик. От ярости у него онемели губы. Он повернулся к казакам. «А ну, братцы, выпороть его хорошенько!» Мужика схватили и потащили к козлам, очень удачно случившимся поблизости. Выказывая немалую сноровку, казаки стянули с него штаны и растянули на козлах. И тотчас, как по команде, заголосили бабы — Точно по умершему. Особенно завывала одна старуха с совершенно неподвижным коричневым лицом, изрезанным морщинами. Очевидно, местная мастерица-плакальщица. Ее вой будил в душе какие-то оттавистические страхи, словно доносился из глубины веков, из бесконечной древности, из пещерной жизни, когда люди боялись мамонтов и рисовали своих богов на каменных стенах. «Следующий!» пытаясь избавиться от наваждения, гаркнул Перепелекин, И, словно отвечая его желанию, на окраине бабахнул взрыв. Вой оборвался, сменился общим визгом, заржала лошадь, а взрыв повторился уже ближе. Третьим взрывом убило двоих казаков. Понесла лошадь, пятеро казаков поскакали навстречу орудию. Площадь затянула дымом, затрещал, погибая подожженный дом. И вдруг из этого дыма в гаре и копоте прямо на площадь вылетели красные конники. Не разбирая и не глядя, махали саблями, рубили всех, кто попадался под руку, и сшибли и рассекли почти пополам запутавшегося в сабле поручика Перепелякина, и даже не заметили этого. По улице прочь от всадников кинулись деревенские жители а красные с криками и улюлюканьем гнались за ними и били били на отмашь мужиков и баб несколько человек осталось на площади крутясь по сторонам на лошадях крича и стреляя пожар поблизости разгорался все сильнее двоих казаков застрелили третье пуля попала в незадачливого мужика который так и висел теперь на козлах со спущенными штанами мертвый В огне пожара, в пороховом дыму, на рослых лошадях, в высоких шлемах неслись красные конники сквозь деревню, сквозь лес, сквозь день и ночь, и за ними оставались трупы и пепелища.